Борт корабля Седов. Это же время. Все интереснее и интереснее. Выходит, не такой уж он и дурак. Противника вычислил правильно, только не учел, что противников может быть несколько. А вот это уже прокол, который может плохо кончиться. Ну да ладно, зато сейчас у него есть серьезное преимущество. Он знает, кто они, а они... Представления не имеют, кто он. Еще интересно, что это за крейсер, от которого они бегут, да так, что вот-вот реактор перегреется. По всему, видать, Серегин знает что-то. Знает, но молчит. А еще это знание явно не для всех. Однако потрясти его всяко стоит. Хотя бы потому, что такая информация в долгосрочной перспективе может стоить не намного меньше, чем данные о гипердвигателе. Как минимум, тот факт, что кто-то ухитрился вывести у русских крейсер. Уже само по себе новость, достойная первых полос всех известных газет. И то, что она до сих пор не всплыла, говорит о ее уровне секретности. Русские умеют хранить тайны, но сейчас они явно прокололись. Надо трясти Серегина. Но как? Пошлет ведь... Сославшись все на ту же секретность и будет прав, остается единственный, наверное, вариант — подбить на вопрос остальных, причем так, чтобы каждый был уверен, что это его собственная мысль, или чтобы казалось, что инициатива идет не конкретно от него, а родилась, что называется, в коллективе. Всему экипажу Серегин отказать не посмеет. Нет, посмеет. Но не сможет хотя бы потому, что им вместе работать. Зато потом этот факт надежно прикроет источник утечки. Знают двое, знает и свинья, а тут знать будут все, но не сегодня. Сейчас все накручены и могут произойти неприятные эксцессы, лучше после прыжка. Да, так и стоит поступить, оторвемся от погони, если удастся, а там уже и спросим, Хуже другое. Этот придурок Романов при всех ляпнул, что на борту вражеский спион. Плохо. Очень. Сейчас все друг на друга смотреть будут волками и подозревать еще хлеще, чем после истории с Исмаиловым. И руки на оружие держать уже не шутя, как в последнее время. В такой ситуации риск засыпаться многократно возрастает. Очень плохо. Но... «Не смертельно. К тому же из любой ситуации можно извлечь выгоду. Как минимум, стоит это обдумать».